снежные наносы, слепящие, нестерпимо блещут. Тополя над речкой — все серебряного чекана. Из труб куреней по утрам строевым лесом высятся прямые оранжевые стволы дыма. А на гумнах от мороза пшеничная солома духовити пахнет лазоревым августом, горячим дыханием суховея, летним небом. На холодных базах, до утра скитаются быки и коровы. К заре в яслях не найдешь ни одной бурьянной былки объедьев. Ягняты козлят зимнего окота уже не оставляют на базах. Сонные бабы по ночам выносят их к матерям, а потом опять несут в подолах в угарное тепло куреней. И от козлят, от курчавой их шерсти первозданно нежнейше пахнет морозным воздухом, разнотравьем сена Сладким козьим молоком. Снег под настоем. Ядреная, зернистая, хрупающая соль. Полночь так тиха, Так выморочно студеное небо В зыбкой россыпи многозвездия, Что, кажется, мир покинут живым. В голубой степи снежной целиной пройдет волк. На снегу не лягут отпечатки лапных подушек, А там, где когти вырвут обледеневший комочек наста, останется искрящаяся царапина, жемчужный след. Ночью, если тихо заржет жеребая кобыла, чувствуя, как в черном атласном вымени ее приливает молоко, ржанье слышно окрестно много верст. Февраль. Предрассветная синяя тишина. Меркнет пустынный млечный путь.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 Старательно обвернул портянками шерстяные чулки на ногах, надел валенки. Вместе с Семеном пошли на овечий бас. У Якова Лукича семнадцать овец и две козы. Семен знает, какая овца котная, у какой уже есть ягнята. Он ловит, на ощупь выбирает валухов, баранов, ярок, вталкивает в теплый катух. Половцы, сдвинув на лоб белую папаху,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 А советская власть обижала Якова Лукича налогами и поборами десять лет, не давала возможности круто повести хозяйство, зажить богато, сытней сытого. Советская власть Якову Лукичу и он ей враги крест-накрест. Яков Лукич, как ребенок к огоньку, всю жизнь тянулся к богатству, до революции начал крепнуть, Думал сына учить в Новочеркасском юнкерском училище. Думал купить маслобойку, и уже скопил было деньжат. Думал возле себя кормить человек трех работников. Тогда, бывало, даже сердце радостно замирало от сказочного, что сулила жизнь. Думалось ему, открыв торговлишку, перекупить у неудачного помещика, войскового старшины Жорова, его полузаброшенную вальцовку. В думках тогда видел себе Яков Лукич не в шароварах из чертовой кожи, а в чесучевой паре с золотой цепочкой поперек живота, не с мозолистыми, а с мягкими и белыми руками, с которых, как змеиная шкурка выползень, слезут черные от грязи ногти. Сын вышел бы в полковники и женился на образованной барышне.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 шатнулась земля под ногами Якова Лукича. Но он не растерялся, со всей присущей ему трезвостью и хитрецой и издали успел разглядеть надвигавшееся безвременье и быстро, незаметно для соседей и хуторян, спустил на житое. Продал паровой двигатель, купленный в 1916 году, зарыл в кубышке тридцать золотых десяток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 глянул на валяющуюся возле корыта черную овечью голову и вздрогнул, как от удара под колени, побледнел. В желтом овечьем глазе с огромным, еще не потускневшим зрачком, смертный ужас. Вспомнилось Якову Лукичу жена Хапрова, ее косноязычный страшный шепот. «Куманек, родненький, за что?»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 «Без тебя управимся, тонкошкурый!» — улыбнулся Половцев. И окровененными пальцами, провонявшими овечьим салом, стал сворачивать цигарку. К завтраку на силу управились. Освежеванные тушки развесили в амбаре. Бабы перетопили курдюки. Половцев затворился в Горенке. Днем он безвылазно находился там. Ему принесли свежих щей с бараниной. Вышкворок из курдюка. Едва лишь сноха вынесла от него пустую миску, как на базу скрипнула калитка. — Батя, Давыдов к нам! — крикнул Семен, первый увидев входившего на баз Давыдова. Яков Лукич стал белее от севной муки, а Давыдов уже обметал веником в сенцах ботинки, гулко кашлял, шел уверенно, твердо переставляя ноги. «Пропал!» — думал Яков Лукич. «Ходит-то, сукин сын, будто всей земле хозяин, будто по своему кореню идет!» «Ох, пропал! Не бой за Никиту арестовать дознался вражина!» Стук в дверь. «Сильный тенорок! Разрешите войти? Входите!» Яков Лукич хотел сказать громко, но голос съехал на шепот. Давидов постоял и отворил дверь. Яков Лукич не встал из-за стола. Не мог. И даже дрожащие, обессилевшие ноги поднял, чтобы не слышно было, как каблуки череков дробно выстукивают по полу. «Здравствуй, хозяин!» «Здравствуйте, товарищ!» В один голос ответили Яков Лукич и его жена. «Мороз на дворе!» «Да, морозно...»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 — Так как рожь-то? Не Нет, должно бы, снегом ее прихоронило. Может, там прихватит, где сдуло снежок? Начинает сжито. А зараз, небось, скажет, ну, собирайся. Может, прополовцева кто донес? — Обыск? — думал Яков Лукич. Он понемногу оправлялся от испуга, к лицу разом прихлынула кровь,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 Яков Лукич повел гостя в горницу, неприметно мигнув Семену. Тот понял, вышел в коридор замкнуть горинку, где отсиживался Половцев. Заглянул туда и испугался. Горинка пустовала. Семен сунулся в зал. Половцев в одних шерстяных чулках стоял возле двери в горницу. Он сделал знак, чтобы Семен вышел, приложил к двери хрящеватая, торчмя, как у хищного зверя,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 В запушенной изморозью окна точился розовый сумеречный свет. У половцева зябли ноги, но он сидел не шевелясь, щемящей ненавистью вслушиваясь в осипший тенорок врага, отделенного от него одной дверью. «Ах, собака на своих митингах! Я бы тебя! Ох, если бы можно было сейчас!»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 Завсегда не проломишься меж колосу. Бывало, выйду оседламши на своей кобылке и поверх луки колосе связываю. Да и колос на ладони не уляжется. Все это через то, что снег придерживал, землю поил. Иной гражданин под солнух режет под корень, жадует, все, мол, на топку сгодится. Ему, сукину, сыну на базу,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 Это, конечно, верно. Мне, товарищ Давыдов, наша кормилица советская власть не зря похвальный лист преподнесла. Я знаю, что и к чему. Оно и агрономы кое в чем прошибаются, но много и верного в их неучености. Вот, к примеру, выписывал я агрономовский журнал. В нем один дюжа грамотный человек из этих, э, какие студентов обучают, писал. шо, мол, жито даже не мерзнет, а гибнет через то, что голая земля, на какой нету снежной одежины, лопается и вместе с собой рвет коренья. — А, это интересно. Я не слышал про это. И верно он пишет. Согласуюсь с ним. Даже сам для проверки испытывал. Махонькие и тонкие, как волоски, Присоски на корню. самые какими пророщенной зерной Из земли черную кровь тянет. Кормится через какие? Лопнутые, порватые. Нечем кормиться зерну, оно и погибнет. Человек жилу перережь, Не будет, что он на свете жить. Так и зерно. Да, Яков Лукич, Это ты фактически говоришь. Надо снег держать.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 Ты вот скажи, как нам лучше помещение для скота утеплить, чтобы и дешево, и сердито получилось, а? Базыта, это мы все и сделаем. Баб надо заставить плетни обмазать. Это раз, а нет, так можно промеж двух плетнев сухого помету насыпать. Да, а вот как насчет протравки? Половцев хотел устроиться на кадушке половчея, но крышка скользнула из-под него, упала с грохотом. Половцев скрипнул зубами, услышав, как Давыдов спросил. — Что это упало там? — Должно кто что-нибудь свалил. Мы там зимой не живем, топки много уходит. А вот хочу вам показать породную коноплю, выписанная. Она у нас в этой зале зимует. Проходите.